Евафинова, Летающая Академия Приспешница Глава первая. Его отчаяние Летающая академия Замок Водолея Личные покои ректора вылыхали черным пламенем. Прожорливые языки проклятой магии уже доедали остатки интерьера. На месте сожженной кровати осталась горстка пепла, та же участь. постигла и остальную мебель. Глениус Сигдиваль смотрел прямо перед собой, не замечая ничего и никого вокруг. Призрачное кресло не горело в темном огне, исходящем, казалось, от кожи архимага. Из его глаз же смотрела сама смерть ужасающим взглядом, выпивающим жизнь за одно мгновение. Медленно опустив голову, он спрятал лицо в ладонях страдая безмолвно, лишь изредка пронзая тишину с тоном отчаяния. «Что могло свести ее с ума?» раз за разом задавал он себе один и тот же вопрос, ответа на который не было. «Или был?» «Ты... ты ее извел!» подсказывал внутренний голос, заставляя страдать еще сильнее. «Быть такого не может!» Казалось, еще вчера она сжимала его ладонь, подбадривая перед нападками своей матери. А стоило оставить ее ненадолго. Как она изменилась? Что-то ее изменило. Но что? «Балум?» — осенила архимага мысль, показавшаяся спасительным маяком во мраке непонимания. Магический фамильяр, стабилизированный ошейником. Неупокоенный дух — который из чудовища перевоплотился в форму кота. «Разве такое возможно?» — думал он. Ведь Лея прогнала Балума еще в тот вечер, после встречи с родителями, когда вернулась в академию из таверны. Бедняга улетел, успев лишь зашипеть напоследок. Прокручивая эти мысли в голове, Сегдиваль вновь начал рассуждать вслух. «Она не разорвала связь!» «Неужели магия неупокоенного как-то свела ее с ума? А ведь это может быть причиной!» Мысленно отдав приказ Склиггенс проследовать в лазарет, Глениус поспешил найти фамильяра Леи. Интуиция подсказывала ему, что ход мысли верен, но не до конца. Он явно что-то упускал. «Не может Балум до такой степени воздействовать на своего хозяина!» после стабилизации магическим ошейником. «Это исключено», — думал ректор холодным умом, а сердце надеялось на легкое решение проблемы, подсказывая варианты. А вдруг кто-то нарушил мою печать?» Ректор не зря преследовал Лею по пятам, наблюдая украдкой, прячась под пологом невидимости, как какой-то вор. Сегдиваль долгое время сидел в кресле в углу ее комнаты, скрытой магией. Засыпал и просыпался с тоской и щемящим чувством утраты в сердце. Время шло, и он все больше убеждался в том, что Лею подменили. Но, увы, доскональный осмотр ее ауры быстро развеял эту теорию, заставив мага страдать пуще прежнего. После недолгих поисков Глениуса... Котяра обнаружился в лесу Гвады, невдалеке от главного тракта. Голодный звереныш охотился на зайцев и мелких грызунов. Когда Гленн поймал фамильяра варкан на опушке, он первым делом изучил нетронутую печать. И с сожалением понял, что связь хозяйки и призрачного животного тонка и почти разорвана. Но это не причина. Кот не тянет из неё магию. «Охотиться в лесу. Никакого влияния не было. И быть не могло», — думал ректор. И снова смертельная аура полезла из мага. Стоило только ему расслабиться и подпустить отчаяние ближе. Быстро подавив в себе порыв уничтожить весь мир, Глениус принялся за дело, весь отвлечение было его единственным спасением. Сменить хозяина зверюге труда не составило. Оставались еще вопросы, которые требовали ответа. Как Лея переживет разрыв связи? Почувствует утрату? Запаникует? Думал он, мысленно возвращаясь в лазарет и вспоминая последний припадок злобы и бесконтрольной ярости невесты. Размечтался. Посмотри правде в глаза. Это ты считал ее наречённой, а она не отказала сразу. Лишь потому, что боялась. Ты одержим ею! Смирись!» Мысленный монолог инициировал новый виток отчаяния жнеца. Может, дух в нее вселился? Неожиданно для самого себя выдвинул бредовую теорию маг, все еще подпирая дерево в лесу. Фамильяр сидел на руках и терся о его плечо. Шорстка балума, напитавшаяся магией, стала гладкой. Но я не ощутил постороннего присутствия. Поспешил разуверить себя Сегдеваль. Нахмурился. А получив телепатический ответ от Склигинс о происходящем в лазарете, открыл портал и тут же попал в удушливое белое помещение с зарешоченными окнами и мягкими стенами цвета его отчаяния, светлыми до отвращения. Связанная Лея лежала на кровати. «Выйдите», — скомандовал он ее сестре и матери, уже даже не надеясь заслужить прощения. «Я не позволю тебе и дальше изводить мою дочь», — зашипела Диен и чуть не кинулась на жнеца с кулаками. Вставшая между ними травница немного разрядила обстановку. Мать Леи ненавидела Глена всеми фибрами души и готова была обвинить его во всех смертных грехах. Но обожала дочь. И потому он стойко сносил все оскорбления, ведь в желании сделать лею счастливой они с диен были схожи, выслушивая очередные упреки, ректор твердил себе как менталист молитву своей пастве. мы просто обязаны сойтись во взглядах. ректор натянул маску полного безразличия, лучшее из того, что мог показать диен Дорвиндаль. после чего настойчиво произнес: «Прошу вас, всего минута, я не трону Лею и пальцем». В разговор вмешалась Асия, переводя неуверенный взгляд со связанной сестры, распластанной на кровати, на ректора, который старался выглядеть сурово и отрешенно. «Мама, это все странно. Лея никогда не говорила мне, что ее что-то тяготит». Видно было, она сомневалась в происходящем. Как, впрочем, и остальные присутствующие. Но Диен рассудила иначе и злобно прошипела в ответ. «Она же всем нам объяснила! Она боится вот его!» Поняв, что спорить бесполезно, ректор просто-напросто согласился. «Хорошо. Позвольте хотя бы магистру Склигинс осмотреть вашу дочь. Студиоза не в себе. Нужно определить источник ее бед». «Ты! Ты источник!» Сорвалась на крик старшая Дорвиндаль, сжимая кулаки до хруста костяшек пальцев. Несколько минут безмолвного противостояния и Архимаг сдался, щадя материнские чувства, не забывая при этом и про свои. Сделав вид, что уходит в портал, он выскользнул из закрывающейся воронки, применив уже набивший оскомину полог невидимости. Успокоенная своим выигрышем, Диен позволила старшей дочери вывести себя из комнаты. Обернувшись, Ася мельком взглянула на травницу и кивнула. Когда дверь одной из комнат лазарета все же закрылась, Генриена уселась на край кровати Леи и приступила к ментальному осмотру, о котором недавно просил ректор. Глен снял полок невидимости в дальнем углу комнаты так, чтобы дверь, открываясь, скрыла его от взора входящего. «Как она?» — спросил тихонько, стараясь не мешать магистру. Но та поморщилась, потрогала пульс и быстро пробормотала. «Тише! Разволновали бедную!» После чего недовольно покачала головой и цокнула языком, приказав. «Уйдите! Она вас боится!» Ректор выпустил из рук кота и приказал тому сторожить, отправив мысленный сигнал. а перед уходом обернулся, уже стоя в воронке портала, и, полыхая от отчаяния смертельной аурой, попросил «Доложи потом, как Лея». Дождавшись, когда исчезнет ректор, травница наклонилась к уху связанной Дорвиндаль и поделилась «Знаю, что между вами все так просто не закончится. Я это чувствую». Гендриена опомнилась и пощупала уже целую руку девушки. Удовлетворившись результатами лечения самой Диен Дорвиндаль, Склигинс вспомнила про предстоящие события и попыталась подбодрить Лею новостями. Кстати, а мы скоро опробуем чашу. Но попытка не удалась. Лея не отреагировала. Связанная, накрытая тканью с головой, Лея больше походила на трепишную куклу, чем на себя прежнюю, веселую и жизнерадостную девушку. Вплетающие цветочки волосы студиоз. Даже Еремар, магистр телепатии, который целый час просидел у ее кровати, потом скорбно сообщил, что не в силах помочь. Ненависть и горе леи столь сильны, потому не позволяют абсолютно ничего внушить. Сжав ладони в кулаки, травница хотела было ругнуться, но сдержалась и вместо этого воззвала ко всем богам, которых только знала. молясь о душевном здравии девушки. Всплеснув руками в немом недоумении с примесью грусти, Генрина вышла из лазарета, запечатывая за собой помещение. Кот тем временем прогулялся по всем углам, принюхался, в итоге забрался на кровать бывшей хозяйки, залез под одеяло и свернулся калачиком, согревая холодные ноги девушки своим теплом.